эпилог. Вот и закончился славный ирландский поход. Последняя британская колония в Европе стала свободной. Ирландия получила не только свободу, но и короля, причем такого, которого обожали его подданные. И пусть он был из далекой Юго-России, страны, появившейся из ниоткуда, по крови король Виктор I принадлежал к славному роду брюсов, когда-то правивших не только Ирландией, но и Шотландией. Кроме всего прочего, Виктор Брюс действительно вел себя как истинный король, думая в первую очередь о своих подданных, а потом уже о себе, и это признали даже его заклятые враги. Король прибыл на Зеленый остров не только со своей славной родословной. С ним была сильная армия, состоящая из тех, кто желал сразиться за свободу Ирландии. В основном это были ирландцы, но немало было и добровольцев из Российской империи и Юго-России, а также воскресшие, словно птица феникс, полки конфедерации. Все они храбро сражались с красномундирниками и их ирландскими прихвостнями за свободу Ирландии. Доблесть освободителей, новейшая тактика югоросов и лучшие образцы оружия, произведенные на берегах Невы, не оставили английским оккупантам ни одного шанса на победу. Именно в этом сражении армия Конфедерации снова возродилась как боевая сила, а трехлинейная магазинная винтовка Мосина во всем мире стала именоваться русской. После короткой, но ожесточенной войны Англичане были разгромлены и вынуждены были с позором убраться на свой остров туманов и дождей, признав независимость нового королевства. А тем временем Ирландия еще раз удивила весь мир. Закоренелые католики послали в задницу римского первосвященника и перешли под крыло православной церкви. Нельзя сказать, что все в Ирландии восприняли произошедшее с восторгом. Но со временем прихожане должны привыкнуть к новой ситуации тем более, что никто не собирался форсировать события и сходу перестраивать богослужения в ирландских храмах на православный лад. Не стал форсировать события и король Виктор, объявивший, что Новая Ирландия будет родным домом для всех, кто в ней живет, без различия национальности и вероисповедания. И лишь те, кто не желают признавать новые реалии, должны покинуть Зеленый остров. В отличие от английских властей, которые, пытаясь удержать Ирландию, залили ее кровью, король Виктор Брюс не практиковал смертных казней, предпочитая высылать недовольных в любимую ими Англию. Впрочем, таких было очень мало даже среди протестантской ирландской элиты, ибо в ходе войны за освобождение эту самую элиту почти в полном составе пришлось извлекать из английских тюрем, куда ее запихала английская правосудие, отправлявшая на эшафот всех – и правых, и виноватых. И то, что о них не забыли и позаботились, отправив югородский спецназ на спасение их жизней, превратило этих людей в сторонников Виктора Брюса. В побежденной Британии тоже многое изменилось. Зашаталась английская власть в Шотландии. Молодые шотландцы не желали служить в британской армии и массово дезертировали из нее. Шотландия ждала свою добрую королеву Марию. И референдум в самом ближайшем времени должен сделать Шотландию независимым королевством которая, как и Ирландия, пользовалась бы покровительством континентального альянса. Тем временем молодой и наглый хищник, североамериканские и Соединенные Штаты, следуя манифесту очевидной судьбы, решил воспользоваться ослаблением бывшей метрополии и оттяпать от британских колониальных владений сперва часть, а потом и всю Канаду. Принц-регент Альберт Эдуард вынужден был обратиться за помощью к своим бывшим врагам, континентальному альянсу. После ирландского разгрома, лишившего владычицу морей почти всего флота и большей части армии, Соединенное Королевство не могло что-либо сделать, чтобы защитить свои заморские территории. Изгорая со стыда, премьер-министр Великобритании Уильям Гладстон пошел на поклон к Юго-России, России и Германии. А куда деваться? Не просить же помощи у какого-нибудь герцога Лихтенштейна или абиссинского негуса? Канцлеры Игнатьев и Бисмарк были единодушны. Надо наказать наглых Янки, да так, чтобы им впредь неповадно было зариться на чужое. К тому же под рукой у них были полки конфедератов, прошедшие закалку в боях против британских колониальных войск во время ирландского похода. Так что гражданская война в САС США в самом ближайшее время не будет переиграна. И на этот раз победа будет на стороне южан, у которых появились могучие и надежные союзники. Россия же вместе с Юго-Россией продолжала перекраивать границы Евразии. Войска империи шли на юг, чтобы выйти к нефтяным источникам Персидского залива. На востоке, после падения государства Якубхана в Синдзяне, русские войска вытеснили огромную, но плохо организованную китайскую армию и заняли весь восточный Туркестан. На верфях в Петербурге и Одессе, специально для Тихого океана, Строится флот грузопассажирских парусников винджамеров, обгоняющие на океанских трассах тогдашние пароходы. Успешно осваивался Дальний Восток, а основанный в 1860 году Владивосток, становился главным опорным центром России на Тихом океане. Внутренняя политика всегда идет рука об руку с внешней. Уже сформирована комиссия, которая по повелению императора Александра III должна исправить самые вопиющие ошибки, совершенные во время проведения крестьянской реформы, а в Юго-России начал свою работу Константинопольский университет, в котором учатся и студенты из Российской империи. Сотни заводов и фабрик в России осваивали технологии, полученные от своих потомков. Еще немного, и Российская империя станет самым могучим государством мира. В Ирландию из российских и юго портов направлялись те, кто должен был возродить конфедерацию. Там собирались боевые и транспортные корабли с войсками, которые в дальнейшем должны высадиться на берегах Нового Света и принести простым американцам свободу от произвола жадных и беспринципных вашингтонских политиканов. В Южных Штатах их с нетерпением ждали те, кто не забыл еще ужасы гражданской войны, кровавого похода генерала Шермана, впервые в мире применившего тактику выжженной земли, бесчинств негритянской милиции и грабеж янки беззастенчиво обиравших побежденных южан во время реконструкции. Настало время платить по долгам, и южане были полны решимости взыскать со своих мучителей все до последнего цента. Это должен быть, как поется в уже сочиненной песне, последний и решительный бой. Для жителей XIX века новая война между Севером и Югом покажется обычной гражданской войной, где победители и побежденные просто поменяются местами. А для пришельцев из будущего это будет война между светом и тьмой, добром и злом. Победив Янки, они победят страшное чудовище, еще не успевшее набрать сил и не охватившее своими щупальцами весь мир. Хотя бы в этом мире не должно быть Хиросимы и Нагасаки, Дрездена и залитого напалмом Вьетнама. Не будет исключительной нации и мечты о сияющем граде на холме, который намерен учить все народы мира, как им жить, И во что верить, да будет так.